Объяснения, данные Бакара, вместе с тем, что сообщил Фернан, бросали на все это дело совершенно новый свет. По крайней мере, таково было мнение префекта полиции, когда молодая женщина возвратилась к нему в кабинет. Человек, который привык видеть преступников и допрашивать их, редко ошибается в своем психологическом анализе и обладает вообще великой тайной физиономистики. Префекту не надо было надобности долго и внимательно изучать Бакара, чтобы убедиться в совершенной ее невиновности. И хотя он не говорил с обвиненным и не видал его, но уже готов был верить, что и тот не причастен к делу о краже портфеля, несмотря на всю массу приведенных против него улик. Поэтому он и не думал о том, чтобы арестовать молодую женщину, и удовольствовался тем, что сказал ей, сударые все это очень запутано и я хотел бы верить невиновности в этом деле обвиненного как верю в вашей невиновности и я готов даже думать что он жертва ужасной интриги таинственные нити которые не поддаются нашему исследованию тем не менее в ожидании противоположных доказательств пред лицом закона он виновен выпустить его теперь никак нельзя «Я был бы даже почти обязан арестовать и вас». «Так позволите мне видеть графа Деккер-Гац», — сказала Баккара. «Фернан доверяет ему. Дайте мне рассказать ему все, что я знаю. И затем я готова остаться здесь в качестве арестантки». «Нет», — отвечал префект, — «это лишнее. Не уезжайте только из Парижа. Кто чувствует себя честным, тому нечего скрываться». И префект простился с Бакара, которая во всю рысь поехала на улицу Святой Екатерины. Она приехала туда в ту самую минуту, когда Деккер Гац говорил Леону Ролану, «Мы до тех пор не найдем ключа к этой ужасной интриге, пока не увидим Бакара». Но Бакара явилась как сон в руку, и при виде ее Леон Ролан бросился к ней с криком, «Вишня! Где вишня? Что вы сделали с вишней?» при своей сестры, грешница, которая забыла о Вишне, чтобы думать только о Фернане, побледнела и на выговорила. — Разве ее нет дома? — Нет, вот уже три дня. — Подлецы! — прошептала она. — Они похитили ее. — Но кто они? — О каких подлецах вы говорите, сударыня? — сказал Арманда Киргац, подавая бокара кресла. — Сэр Вильямс, «Идебо Прео», — отвечала она разбитым голосом. При имени сэра Вильямса Бастиен и Арман посмотрели друг на друга, а Деккер сказал бреднее. «Ты видишь? Я угадал. Это Андреа». И Деккер Гатт спросил замолчать Леона Ролана, который засыпал молодую женщину вопросами. Он взял ее за руку и сказал. «Объяснитесь, сударыня, и смотрите на нас, как на друзей». «Граф», — отвечала Бакара, — «я до безумия люблю одного человека, который сидит теперь в тюрьме, и которого я хочу спасти. Поэтому я вам расскажу». И она передала графу то же, что она уже сообщила префекту полиции. И когда она кончила, Арман после долгого раздумья посмотрел на Бастиена. «Все это теперь для меня ясно, как день», — сказал он. «Андреа», — так как это он, — Один способен на такие козни. Андреа знает, что девица-бопреот-дочь Кермора-Кермаруэ. Между ним и этим человеком был сговор. Оба они причастны к краже, если только не сами совершили ее. — Моя бедная вишня! — рыдая, вымолвил ли он Жанна! — подумал Арман, в сердце которого поднималась буря гнева. Но деккер был похож на те вулканы которые скрывают свою огненную лаву под слоем снега. В сердце его происходила страшная тревога, но ни один мускул не дрогнул на его лице. «Посмотрим, дорогой братец, посмотрим», — говорил он. «Теперь между нами начинается беспощадная борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть. Ложные признаки». Итак, в руках граф Армана де Кергатс И была, наконец, первая нить этой таинственной интриги,